Но ну вот и всё. Поехали. Спустя 40 минут мы затормозили напротив трущоб на Каф-Парейд рядом с центром мировой торговли. Контраст между ним и соседствующими лачугами был ошеломляющим. Справа высилось колоссальное современное здание со всеми удобствами, вплоть до воздушных кондиционеров. Три нижних этажа были отведены под магазины, выставлявшие на показ шелка и бриллианты, ковры и искусные ремесленные изделия. Слева на десять акров раскинулась жалкая нищета, где в семи тысячах крошечных лачуг ютились двадцать пять тысяч самых бедных бомбейцев. Справа сияли неоновые рекламы и фонтаны с подсветкой, слева не было электричества, водопровода, нормальных туалетов, а главное уверенности, что весь этот муравейник не будет в любой момент смятён по прихоти тех, кто до поры до времени мирился с его существованием. Я отвернулся от сверкающих лимузинов, припаркованных у торгового центра, и начал свой путь в трущобы. Недалеко от входа находился открытый туалет, скрытый от глаз высокой травой и тростниковыми циновками. Отвратительная вонь царила повсюду, как будто была одной из составляющих воздуха. Мне казалось, что она облепила толстым слоем мою кожу. Задыхаясь я, подавил позыв к рвоте и взглянул на пробакера. Лицо его померкло, на нём впервые промелькнуло циничное выражение. "Видишь, Лин", сказал он, и улыбка его вместо того, чтобы расплыться по всему лицу, уехал куда-то в бок. Видишь, как живут люди. Однако после того, как мы миновали туалеты и подошли к первым домикам, я почувствовал порывы ветра, который долетал с дальнего конца посёлка, выходившего широкой дугой к морю. Ветер не разгонял зной и духоту, но туалетное зловоние ослабло. Здесь преобладали запахи кухни, специй, благовоний. На близком расстоянии хижины представляли собой жалкое зрелище. Они были сооружены из кусков пластмассы и картона или тростниковых циновок, натянутых на тонкие бамбуковые шесты, воткнутые в землю. Полом в хижнах служила земля, кое-где, правда, виднелись бетонные проплешины и островки каменной кладки, остатки домов, некогда стоявших на этом месте, но давным-давно снесённых. Пока мы шли узким пластиковым тряпочным проулком, по трущёбам разнеслась весть, что прибыла настранец, сбежалась орава детей, окруживших нас с провокером, но вплотную не приближавшихся. Глаза их были круглыми от любопытства и возбуждения. Они перекликались, заходились в нервном смехе и кружились в беспорядочном импровизированном танце. Из всех домиков высыпали их обитатели. Десятки и сотни людей толпились в дверях и в проходах между домами. Все они смотрели на меня так озабоченно и хмурились так испытующе, что мне казалось, они хотят испепелить меня своим взглядом. Разумеется, это было не так. Я не понимал тогда, что это просто удивление. Они не могли разуметь, что за демоны преследуют меня, заставляя бояться того места, которое служило для них убежищем, спасением от не сравнимо худшего уделы нежели жизнь в трущобах. И мне ведь тоже, при всех моих страхах перед этим столпотворением и убожеством, было знакомо существование куда более скверное, настолько скверное, что я бежал от него, перебравшись через тюремную стену и оставив позади всё, что я знал, всё, что любил, всё, чем я был. Вот это будет теперь твой дом, Лин. громко объявил про бакер, стараясь перекричать детский гомон и останавливаясь пред одной из хижин: "Заходи, познакомься". Лачуга была такой же, как и все окружавшие её. Крыша служила лист чёрной пластмассы, а опорными балками бамбуковые шесты, связанные бичёвкой из кокосового волокна, между которыми были натянуты изготовленные вручную тростниковые циновки. Земляной пол был утрамбован до гладкости ногами предыдущих жильцов. Тонкая фанерная дверь висела на верёвочных петлях. Потолок был таким низким, что мне приходилось пригибаться. В комнате можно было сделать 4 шага в длину и 2 в ширину, совсем как в тюремной камере. В одном из углов я пристроил свою гитару, в другом поставил портативную аптечку. У меня была пара проволочных вешалок, на которых я развесил в самом высоком углу свою одежду. В это время пробокер окликнул меня с улицы. Я вышел и увидел перед собой пробокера, Джонни Сиггара, Раджу и ещё несколько человек. Это Ананд, твой сосед с одной стороны, с левой. Представил мне пробокер высокого, красивого молодого сикха. чьи длинные волосы были обмотаны желтым шарфом. Мы обменялись рукопожатием. «Привет», — сказал я, подивившись силе этого рукопожатия. «Я знаю еще одного Ананда — портье из индийской гостиницы». «Он хороший человек», — спросил Ананд, нахмурившись, чуть озадаченно. «Да, он мне нравится». «Это хорошо». Одобрительно произнёс Ананд с мальчишеской улыбкой, сводившей на нет всю серьёзность его тона. Значит, мы с тобой уже на половину друзья, на? Ананд живёт в одном доме с другим холостяком по имени Рашид. Продолжил церемонию представления Пробакер. Рашиду было лет 30. Всклокоченная борода свисала с его заострённого подбородка. Он устало улыбнулся, обнажив заметно выступающие вперёд зубы. При улыбке глаза его щурились, придавая ему хитрый и чуть ли не злобный вид. А с другой стороны наш очень хороший сосед Джитендра. У его жены имя Ратха. Джитендра был приземистым толстяком. Он всё время радостно улыбался и энергично потирал свой животик. Его жена Ратха в ответ на Мой почтительный кивок и улыбку тоже улыбнулась и приветственно прикрыла лицо красным платком, зажав его конец в зубах. — Знаете, — неожиданно произнес Анант светским тоном, — мне кажется, начался пожар. Он приподнялся на носках, защитив глаза рукой от вечернего солнца и, вглядываясь вдаль поверх черных крыш, все посмотрели в ту же сторону. Наступила липкая тревожная тишина. — Да. И вдруг в нескольких сотнях метров от нас к небу взметнулся пышный султан оранжевого пламени. Раздался раскатистый взрыв, будь то из пулемета прошили стену металлического сарая. Все, сломя голову, кинулись в том направлении. Я остался на месте, зачарованно глядя на огонь и поднимавшийся по спирали клубы дыма. Тем временем отдельные языки пламени слились в сплошную сверкающую стену, Эта красно-жёлто-оранжевая стена, подгоняемая ветерком с моря, продвигалась всё дальше, поглощая всё новые и новые хижины. Она приближалась ко мне со скоростью пешехода и испеляя всё на своём пути. То тут, то там на огненном фронте что-то взрывалось. Я понял, что такие керосиновые плитки, содержавшие закачанное под давлением топливо, Последние ему сонные дожди прошли несколько недель назад. Трущобы же были, не дать не взять, куча сухих щепок для растопки, и морской ветер беспрепятственно гнал по всей территории огонь, подпитывавшийся топливом и охотившийся на людей. Я был ошеломлен, и хотя в панику не ударился, решил, что дело гиблое. Вбежав в лачугу, я схватил свои пожитки и выскочил обратно. На пороге я уронил мешок и стал подбирать рассыпавшиеся вещи, но тут увидел группу примерно из 20 женщин и детей. Они стояли и смотрели на меня. И без слов было понятно, что они думают. В их глазах я читал как по бумаге: вот большой сильный настранец, и он спасается бегством, в то время как наши мужчины побежали сражаться с огнём. Престыжно я запихнул вещи в мешок, кинул его у ног только что представленной мне соседки Радхи и бросился к центру пожара. Трущобы разрастаются естественным образом, без определённого плана. Проходы между хижинами, конечно, ведут куда-то, но никакого порядка в их расположении нет. Сделав два-три поворота, я потерял ориентировку, но в этот момент столкнулся с цепочкой мужчин, спешивших на пожар. В противоположном направлении тянулись спасающиеся от огня старики и дети. Некоторые тащили своё имущество: одежду, кухонный утварь, плиты и картонные коробки с документами. У многих из них имелись ожоги, порезы и кровоточащие раны. В воздухе стоял острый, раздражающий запах горящей пластмассы, одежды, топлива, волос и мяса. Спустя какое-то время я услышал сквозь человеческие крики рёв огня. Внезапно какой-то ослепительный огненный шар устремился ко мне из бокового прохода. Шар вопил. Это была объятой пламенем женщина. Она налетела на меня. Мои волосы, брови, ресницы сразу обгорели, и первым моим побуждением было отскочить в сторону, но она упала на спину, продолжая кричать и молотить ногами. Я стёрнул с себя рубашку, разорвав её на спине, и прикрыв ею лицо и руки от огня, кинулся к женщине, пытаясь сбить с неё пламя своей одеждой и телом. Тут подскочили на помощь другие, и я помчался дальше. Женщина была ещё в сознании, когда я оставил её. Но в голове у меня стучала мысль: для неё всё кончено. Она не выживет. И вот я оказался прямо перед ужасающей, разинутой огненной пастью. Огонь вздымался в высоту на несколько метров, пожар надвигался дугообразным фронтом, охватывавшим не меньше 50 хижин сразу. Разыгравшиеся порывы ветра бросали вперёд Словно в разведку языки пламени, которые устремлялись к нам, отступали и неожиданно появлялись с другой стороны. В самом огненном котле творился сущий ад: горели хижины, гремели взрывы, стоялся ядовитый дым. Перед наступающим огнём стоял какой-то человек, отдававший распоряжения добровольным пожарным как полководец, направляющий свои войска на поле боя. Он был высок и худ, с седыми волосами и такой же серебристой остроконечной бородкой. На нем были белая рубашка, белые брюки и сандалии, шею его обматывал зеленый шарф, а в руках он держал короткую деревянную палку с медным набалдашником. Так я впервые встретился с самым главным человеком в трущобах — Казим Али Хусейном. Казим Али разделил людей на две команды. В то время как одна из них старалась притушить огонь, другая сносила стоявшие на его пути хижины, чтобы лишить его топлива. Приходилось, однако, постепенно отдавать огню все большую территорию, контр-атакуя, когда он ослабевал. Следуя за надвигающимся огненным фронтом, главнокомандующий палкой направлял своих бойцов на наиболее опасные участки. Когда Казимали заметил меня с почерневшей рубашкой в руках, в полированной бронзе его глаз промелькнуло удивление, однако он без лишних слов указал мне палкой на огонь. Я с облегчением и гордостью подчинился его приказу и присоединился к одной из групп. В ней же оказался к моей радости и Джонни Сигр. «Все в порядке!» — крикнул он, задыхаясь от дыма. Его слова выражали не столько вопрос, сколько желание поддержать меня. «Все в порядке?» — крикнул я в ответ. «Нужна вода!» «Воды больше нет!» — ответил он. «Цистерна пуста! Новую воду подвезут только завтра! Люди уже израсходовали почти весь свой дневной рацион!» Как я выяснил позже, на каждую хижину, включая и мою, выделялось по два-три ведра воды в день на все нужды. Питье, приготовление пищи, мытье, стирку. Людям приходилось гасить огонь водой, которая была нужна им для питья. Многие семьи после этого всю ночь мучились от жажды, в ожидании пока утром привезут воду. Чёрт-то, огонь, ругался Джонни, сбивая пламя мокрыми мешковинами. Ты хочешь погубить меня, ублюдок? Чёрт возьми, мы уничтожим тебя. Неожиданно в нашу сторону метнулся большой оранжевый язык. Человек, стоявший рядом со мной, с криком упал, держась за обожжённое лицо. Казим Али тут же послал ему на помощь спасательную команду. Схватив освободившийся мешок, я присоединился к Джонни, орудуя одной рукой, а другой, защищая лицо. Мы то и дело оглядывались на Казима Али Хусейна, чтобы получить указание. Конечно, мы не могли рассчитывать на то, что потушим пожар своими мокрыми тряпками. Нашей задачей было задержать его наступление — Пока другая команда разрушает ближайшие хижины, это была героическая работа. Люди приносили в жертву собственные дома ради спасения всего посёлка. Чтобы выиграть время, Казим Али перемещал нас по всему фронту, как фигуры на шахматной доске, добиваясь успеха то на одном, то на другом участке. Очередной порыв ветра атаковал нас и окутал черно-коричневым дымом. полностью скрывшим из виду Казима Али и заставившим нас отступить. Когда дым немного рассеялся, мы увидели зелёный шарф Казима Али, конец которого трепыхал на ветру. Наш командир невозмутимо стоял на месте, оценивая обстановку и рассчитывая следующий шаг. Зелёный шарф развевался над его головой как знамя, ветер снова переменился. И мы с удвоенной энергией бросились в бой, воодушевленные мужеством и стойкостью этого человека. Когда все было закончено, мы в последний раз прошлись по всем окружающим закоулкам, проверяя, не осталось ли там раненых и погибших. Затем мы собрались всей группой, чтобы выслушать горькое сообщение о результатах пожара. Погибли двенадцать человек. Погибли двенадцать человек. Из них шестеро стариков и четверо детей. Более сотни получили ожоги и травмы, зачастую серьёзные. Около 600 домов было уничтожено, одна десятая всего посёлка. Джонни Сигер переводил мне всё, что говорилось. Я слушал, наклонив к нему голову, осматривал в это время на Казима Али, читавшего травный список. Переведя взгляд на Джонни, я увидел, что он плачет. К нам сквозь толпу пробился Пробакер, и в этот момент Джонни сказал мне, что паги проджу. Человек с печальным, честным и дружелюбным лицом, пригласивший меня жить в трущобах. Его больше не было. Нам чертовски повезло, радостно резюмировал Пробакер, когда Казимали закончил перечислять потери. Лицо пробакера было покрыто таким толстым слоем копоти, что его глаза и зубы сверкали, как у какого-то сверхъестественного существа. В прошлом году во время большого пожара сгорело треть всего. Хоп подпати. Каждый третий дом. Всего больше 2000. Калас. Конец. Хинди. Здесь полностью и больше 40 человек умерли это слишком много лин поверь мне а в этом году очень удачный пожар и наши дома уцелели да упокой пхагван душу нашего брата раджу в толпе послышался какой-то шум и мы увидели что группа людей протискивается к казиму али Женщина из спасательной команды несла на руках ребёнка, которого вытащили из-под дымящихся обломков. Провокер перевёл мне слова окружающих. Загорелись сразу три соседние хижины и, рухнув, погребли под собой одну из семей. По какому-то необъяснимому капризу стихии родители этой маленькой девочки погибли от удушья, а сама она осталась жива. Лицо и тело ее не пострадали, но ноги были сильно обыжжены, кожа на них почернела и растрескалась. Девочка кричала от ужаса и боли. «Скажи им, чтобы они бежали за нами, и помоги мне добраться до моей хижины», — сказал я пробокеру. «У меня есть лекарства и бинты». Пробокер не раз видел мою внушительную походную аптечку, содержащую бинты и тампоны, мази и кремы, Дезинфицирующие растворы, зонды и хирургические инструменты. Он сразу понял меня и крикнул что-то Казиму Али. Я услышал только, как окружающие повторяют слова лекарство и доктор. Пробакер схватил меня за рукав и потащил в сторону хижины. Раскрыв аптечку на земле перед хижиной, я обмазал ноги ребёнка толстым слоем анестезирующей мази. Она оказала действие немедленно. Девочка перестала кричать и лишь плакала, свернувшись на руках взрослого человека. Доктор! Доктор! послышалось вокруг. Тем временем солнце скрылось в водах Аравийского моря. Мягкая звёздная ночь опустилась на город. Казим Али велел принести несколько ламп, и при их колеблющемся свете мы продолжали трудиться в этом импровизированном лазарете под открытым небом. оказывая помощь пострадавшим. Джонни Сигар и Прабакер выполняли роль медбратьев, санитаров и переводчиков. Наиболее распространенными травмами были ожоги, порезы и глубокие раны, но у многих из-за дыма были повреждены дыхательные пути. Казим Али Хусейн понаблюдал какое-то время за нами, а затем ушел проследить за возведением пакета. временных убежищ для тех, кто остался без крова, распределением оставшихся запасов воды, приготовлением пищи и десятком других дел, которые наверняка затянутся до утра, а то и дольше. Рядом со мной вдруг появилась чашка чая. Его приготовила для меня моя соседка Ратха. С того момента, как я приехал в трущобу, у меня в рту не было ни крошки, ни капли, и лучшего чая я не пил. за всю свою жизнь. Час спустя она велела мужу и еще двум мужчинам оттащить меня от пострадавших и накормила меня пресными лепешками, рисом и пхаджи. Пхаджи — жареные овощи. Овощи, приправленные карри и другими специями, были восхитительны. Я даже вычистил тарелку куском хлеба. Уже за полночь муж Радхи Джитендра — Потянул меня за рукав в мою хижину, где прямо на земле было разостлано одеяло ручной вязки. Раздевшись, я без сил рухнул на него и погрузился в свой первый сон в трущобах. Когда я открыл глаза через 7 часов, мне показалось через 7 минут, то увидел парившее в воздухе надо мной лицо пробакера. Я поморгал и протёр глаза. Это действительно был пробакер. Он сидел на корточках подперев голову руками. Слева от него на курточках сидел Джонни Сигар, справа Джи Тендра. Доброе утро, Лимбаба, сказал он, встретившись со мной взглядом. Ты так громко храпишь, просто потрясающе. Джонни сказал: "Можно подумать, здесь быка привязали". Джонни подтвердил это кивком, а Джи Тендра покачал головой в стороны в сторону. Старая Сарабай знает первоклассное средство для храпения, сообщил мне пробакер. Она может воткнуть тебе в нос очень острый кусочек бамбука длиной как мой палец, и после этого никакого храпения. Бас. Калас. Хватит, конец. Хинди. Я сел на одеяло и потянулся. Спина и плечи затекли. Глаза всё ещё резало после борьбы с огнём, а волосы, казалось, пропитались дымом. Всё помещение пронизывали копья утреннего света, проникшего сквозь дыры в стенах. Что ты тут делаешь, Пробу, спросил я раздражённо. Давно вы так сидите? Не очень давно, Лин. Может быть, около полчаса. Знаешь, это не очень-то вежливо, проворчал я. Сидеть и смотреть, как человек спит. «Прости, Линн», — ответил он спокойно, — «мы в Индии. Можем смотреть иногда, как каждый спит. Мы говорим, что лицо, когда оно спит, — друг всего мира». «Твое лицо такое доброе, когда ты спишь, Линн», — добавил Джонни Сигар. Я был очень удивлен. «Не могу вам передать, как много это значит для меня, парни». — Стало быть, можно рассчитывать на то, что я буду находить вас здесь каждое утро, просыпаясь? — Ну, если ты этого действительно очень хочешь, Линн, — согласился пробокер, вскакивая на ноги. — Сегодня мы просто пришли, чтобы сказать тебе, что твои пациенты готовы. — Мои пациенты? — Да, посмотри. Они открыли дверь, и солнце вонзилось в мои воспаленные глаза. — Да. Заморгав, я вышел в сверкающее приморское утро и обнаружил возле хижины человек 30, если не больше. Они сидели друг за другом на корточках, образуя очередь, хвост которой пропадал где-то за углом. Доктор? Доктор? Раздались голоса. Пошли. Дёрнул меня за рукав пробокер. Куда? Сначала в туалет, отвечал он жизнерадостно. Ты ведь должен сделать опорожнение, не правд ли? Я тебе покажу, как мы делаем опорожнение на длинной бетонной дамбе. Там все мальчики и молодые люди каждое утро делают опорожнение прямо в океан. Просто надо сесть на корточке, чтобы твои ягодицы были направлены в сторону океана. А потом ты помоешь свою добрую личность душем, и будет замечательный завтрак. А после этого ты можешь легко привести в порядок своих пациентов. Никаких проблем. Мы направились вдоль очереди. Тут были молодые и старые люди, мужчины и женщины. Их лица были покрыты садяными и синяками, у многих распухли, почерневшие руки, кровоточили и были в волдырях. Некоторые подвязали их, а для ног соорудили что-то вроде шин. Дойдя до поворота, я с ужасом увидел, что очередь там не заканчивается и тянется еще далеко-далеко. Но! — Как же я уйду, — пробормотал. — Я, они же ждут. — Подождать это не проблема, — отвечал пробокер беззаботным тоном. — Они и так ждут уже больше часа. — Если бы тебя не было с нами, они все равно ждали бы. — Только неизвестно чего. — Да. — А ждать неизвестно чего — это убивает сердце человека, не прав ли я. А сейчас они ждут известно чего — тебя. — А ты очень даже известно чего. Лин Шантарам, если ты простишь, что я говорю так прямо в твое задымленное лицо и торчащие во все стороны волосы, но сначала ты должен делать опорожнение, потом мыться и завтракать. — И пойдем побыстрее. — Да. — А то там ребята ждут на дамбе, чтобы посмотреть, как ты будешь делать опорожнение. — Чего они ждут? — О да, они захвачены тобой. Ты для них как киногерой из фильма. Они умирают от нетерпения увидеть, как ты будешь делать свое опорожнение». А потом, после всего этого... ты вернёшься и расправишься с пациентами, как в самом делешный герой, не прав ли я? Так я нашёл свою нишу в трущобах. Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, сказала Карла при одной из наших первых встреч. Значит, ты не понял шутки. Ещё в юности я прошёл курс элементарной диагностики оказания первой помощи при порезах, ожогах, растяжениях, переломах и прочих несчастных случаях. Впоследствии мне не раз приходилось спасать жизнь наркоманам при передозировке, и я получил прозвище Док. Сотни людей только так меня и называли, не зная моего имени. Именно поэтому мои друзья в Новой Зеландии и подарили мне на прощание ту походную аптечку я был уверен, что все эти факты, приобретение медицинских навыков, прозвище аптечка, неофициальная лечебная практика в трущобах выстрелились в одну цепочку не случайно. Это место было будто специально уготовлено для меня. Другой человек, владеющий начатками знаний по медицине, как И я, или лучше меня, не совершал бы преступлений, не бежал бы из тюрьмы и не был бы вынужден жить в трущобах. Какой-нибудь преступник, пожелавший скрыться здесь от преследования, не имел бы медицинской подготовки. В то утро я не мог уразуметь смысла этой фатальной цепочки, понять шутку судьбы и посмеяться над ней. Но я чувствовал то что я попал в это место и занялся этим делом именно в этот момент было предопределено судьбой. И это чувство обладало такой силой, что призывало меня к этому месту, к этой работе, хотя внутренний голос и подсказывал мне, что надо бежать отсюда, куда глаза глядят. Мой первый рабочий день в трущобах начался. Люди приходили ко мне один за другим. Сообщали свои имена, дарили улыбки, а я принимал одного за другим, стараясь по мере сил помочь. Занятый своим делом, я даже не заметил, как моя лачуга преобразилась. Кто-то принес новую керосиновую лампу, кто-то металлический ящик, чтобы прятать продукты от крыс. Откуда-то появились кастрюли и ножи с вилками, табурет и кувшин для воды — Всё та же непременная матка. Когда вечер протянулся алой дугой по небу, я вместе с соседями сел возле своей хижины, чтобы поужинать и побеседовать. Печаль владела всеми сердцами. Воспоминания о погибших на время отступали, чтобы нахлынуть, как океанский прилив с новой силой. Однако Та же печаль заставляла уцелевших продолжать борьбу за жизнь. Опаленная земля была расчищена, многие хижины уже восстановлены, и с каждой восстающей из пепла лачугой росла надежда в сердцах людей. Я посмотрел на пробокера, который смеялся и шутил во время еды, и вспомнил наш поход в святилище стоячих монахов. Особенно ярко запечатлелось у меня в памяти нападение сумасшедшего с саблей. В тот самый миг, когда я сделал шаг назад и выставил кулаки, чтобы отразить удар, пробокер тоже шагнул в сторону и заслонил с собой Карлу. Он не был влюблен в нее и не привык махать кулаками, но в то время как я, подчиняясь, первому побуждению приготовился к драке, он инстинктивно сделал этот шаг. И если бы Абдулла не остановил этого сумасшедшего, и он добрался бы до нас, то именно мне пришлось бы схватиться с ним. Возможно, я сумел бы спасти нас. Мне приходилось драться с противниками, которые были вооружены дубинками и ножами, и я справлялся с ними». Но это не умоляло мужества и героизма проявленного пробокером. Пробокер нравился мне с каждым днём всё больше. Я восхищался его несгибаемым оптимизмом. Его широкая улыбка не раз успокаивала меня и согревала. Мне всегда и повсюду было хорошо в его обществе. Но в эту минуту, в мой второй вечер в трущобах, Когда он перешучивался с Джетендрой, Джонни и другими друзьями, во мне пробудилась настоящая любовь к нему. Еда была хорошо приготовлена, её хватило на всех. Где-то было включено радио. Два голоса. Прекрасное, почти невыносимо нежное сопрано и ликующий горделивый тенор. исполняли дуэт из индийского кинофильма. Люди вокруг меня беседовали, поддерживая друг друга улыбками и словами, и я, слушая эту песню любви и этот разговор переживших несчастья и уверенных в будущем людей, почувствовал, что их мир обволакивает меня так же мягко и так же непреодолимо, как прибывающий прилив. затопляет камни на берегу. Часть вторая. Глава девятая. Я сбежал из тюрьмы в полном смысле слова среди бела дня. Спустя час после полудня, перебравшись через стену в самом видном месте между двумя пулемётными вышками, Мы действовали в соответствии с тщательно разработанным планом почти до самого конца. Но удался он, потому что был дерзок и требовал немалой доли безрассудства. Полный успех был нашей программой минимум. Приступив к выполнению плана, мы сожгли за собой мосты, и в случае неудачи надзиратели дисциплинарного подразделения вряд ли оставили бы нас в живых. Нас было двое. Товарищем моим был двадцатипятилетний парень с широкой и необузданной натурой, осуждённый на пожизненное за убийство. Мы пытались склонить побег ещё несколько человек из среди самых твёрдых заключённых из тех, кого мы знали. Всем им впаяли по 10 и больше лет за преступление с применением насилия. Но все они под тем или иным предлогом отказались участвовать в нашей авантюре, и я не виню их за это. Мы с приятелем были молоды, отсиживали свой первый срок, и хотя он был у обоих большим, за нами не тянулось криминального следа. А задуманный нами побег был того рода, какой в случае успеха называют героическим, а в случае провала безумным. Так что в итоге мы остались вдвоём. Нам повезло, что в это время производился капитальный ремонт двухэтажного здания возле главных ворот, в котором базировалась внутренняя охрана и проводились допросы. Мы работали на уборке строительного мусора во дворе. Все смены охранников, дежуривших на этом участке, видели нас ежедневно и хорошо знали. Когда в день побега мы появились на своём рабочем месте, они, как обычно, понаблюдали за нами какое-то время, а затем оставили в покое. Ремонтируемое здание было пусто. Рабочие ушли на обед. На несколько секунд на охранников нашло нечто вроде затмения. Мы настолько примелькались им, что стали как бы невидимыми. Этим-то мы и воспользовались. Проделав дыру в проволочном ограждении стройплощадки, мы взломали дверь пустого здания и поднялись на второй этаж. Внутренние перегородки были снесены, обнажилась структура опорных балок и вертикальных элементов. Голые деревянные ступени лестницы были засыпаны и звездковой пылью, и осколками кирпичей и штукатурки. В потолке на верхнем этаже имелся люк, Встав на мощные плечи своего товарища, я выбил крышку люка и выбрался на чердак. Под одеждой у меня был обмотан вокруг пояса длинный кусок провода. Привязав один конец к балке под крышей, я спустил другой через люк. С помощью этого провода мой напарник поднялся на чердак вслед за мной. Над нами нависала зигзагообразная крыша. Мы пробрались в самый дальний и узкий угол чердака, где здание смыкалось с наружной стеной тюрьмы. Я решил, что дыру в крыше надо проделать в желобе между двух балок, надеясь, что так она не будет заметна с пулемётных вышек. На чердаке и повсюду было темно, а в этом углу чернее, чем у негра за пазухой. Используя зажигалку в качестве фонаря, мы начали долбить двойное деревянное покрытие, за которым уже шло верхнее жестяное. Из инструментов у нас имелись только большая отвёртка, стамеска и ножницы по металлу. Минут 15 мы скребли дерево, резали и рубили, и в результате проделали отверстие величиной с человеческий глаз. Посветив сжигалкой, мы разглядели поблескивавшую в глубине отверстие жестяную крышу. Слой дерева был слишком толстым и слишком твёрдым. С этими инструментами мы провозились бы несколько часов, расширяя дыру до таких размеров, чтобы можно было пролезть в неё. У нас же в запасе не было нескольких часов. Всего, как мы прикинули, минут 30 или чуть больше. до того, как охранники отправятся в свой обычный обход. За это время нам надо было пробиться сквозь деревянное покрытие, затем сквозь жестяное, потом вылезти на крышу и, перебросив через стену провод, спуститься по нему на волю. Наши внутренние часы отсчитывали минуты. Здесь, на чердаке, мы были как в западне. В любую минуту охранники могли заметить повреждённое ограждение, взломанную дверь и выбитый люк. А забравшись на чердак, обнаружили бы и нас. — Надо вернуться обратно, — прошептал мой товарищ. — Нам не справиться с этой деревяшкой. Надо вернуться и сделать вид, что мы никуда не отлучались. — Мы не можем вернуться, — ответил я ровным тоном, хотя у меня в голове тоже мелькнула эта мысль. Они увидят все оставленные нами следы и поймут, что это наших рук дело. Кроме нас на эту территорию никого не пускают. Если мы вернёмся, то щель нам обеспечена как минимум на год. Щелью мы называли карцер. В те годы этот карцер был худшим из всех тюремных карцеров в стране. Заключённых там жестоко избивали, как только у охранников появлялось такое желание. А уж после неудавшегося побега через крышу их собственный штаб квартиры они избивали бы нас с особой жестокостью. И желание это появлялось бы у них даже чаще обычного. Так что же на хрен нам делать? завопил мой товарищ громким шёпотом. Пот ручьями стекал с его лица, а руки у него так взмокли от страха, что он уронил зажигалку. Есть два варианта, сказал я. Какие? Во-первых, мы можем воспользоваться лестницей, что прикована к стене на первом этаже. Если мы разобьём цепь, приставим лестницу к стене и, забравшись по ней, привяжем сверху провод, то перекинув провод через стену, можем спуститься по нему, как и собирались. Но нас же заметят, воскликнул он. Да? И пристрелят на месте. Не обязательно. Чёрт, себя побери. Это же самое открытое место. Объясни, как ты надеешься спастись. Я думаю, что одного из нас убьют, а другому возможно удастся сбежать. Так что тут шансы 50/50. -50. Помолчав, мы взвесили все за и против. — Это не вариант, а чистое самоубийство, — выпалил мой товарищ, передернувшись. — Согласен. — Ну а второй какой? — На первом этаже валяется циркулярная пила. — Да, я заметил. — С ее помощью можно проделать дыру в деревяшке, а жесть вырезать ножницами. Но это ведь будет слышно, хрипло прошептал он. Во время работы я слышу даже, как они говорят по своему долбаному телефону. Когда мы включим здесь пилу, будет такой гром, будто вертолёт сел на крышу. Да, но они могут подумать, что это строители работают. Они же знают, что рабочих здесь нет. У охранников как раз сейчас смена. Заступят новые. Это, конечно, большой риск, но, по-моему, они, услышав шум, все же решат, что это рабочие. Здесь уже несколько недель визжат всякие дрели, пилы, отбойные молотки. С чего вдруг им думать, что это мы визжим? Им и в голову не придет, что заключенные могут нас только обнаглеть, чтобы проделывать электропилой дыру рядом с главными воротами. Во всяком случае, ничего лучше я не могу придумать. Не хочу быть слишком предвзятым, но в этом здании нет электричества, проворчал он. Его отключили на время ремонта. Единственная подключённая розетка находится на стене со стороны двора. Длины провода хватит, но розетка на наружной стене. Я знаю. Одному из нас придётся спуститься, выйти через дверь, которую мы взломали, и воткнуть провод в розетку. Больше ничего не остаётся. И кто же из нас проделает этот фокус? Я проделаю. Я хотел произнести это уверенным и решительным тоном, но порой на в голову приходят столь невообразимые идеи, что наше тело просто не может в них поверить, так что у меня вместо этого получилось что-то вроде писка. Я подошёл к люку. Многие от страха и напряжения одеревинели и плохо слушались меня. Я спустился по проваду, а затем по лестнице на первый этаж, волоча провод за собой. У входных дверей я увидел циркулярную пилу, привязав к её ручке конец с провода я взбежал с пилой на второй этаж к люку, и мой напарник втащил её на чердак. После этого я вновь спустился с проводом, Прижавшись к стене у входных дверей, я замер, собираясь с духом. Наконец, отождавшись прилива адреналина, захлестнувшего моё сердце, я распахнул дверь и выскочил во двор. Охранники, вооружённые пистолетами, были метрах в 20 от меня. Если бы хоть один из них стоял лицом ко мне, всё было бы кончено. Но они вертели головой во все стороны, кроме моей. Они прохаживались возле ворот, смеясь какой-то шутке и не заметили меня. Воткнув провод в розетку, я юркнул обратно в здание. По собачьей взбежал на четвереньках по лестнице и поднялся по проводу на чердак. Мой друг в тёмном углу чиркнул зажигалкой. Он уже подсоединил провод к пиле и был готов пустить её в ход. Взяв у него зажигалку, я стал светить ему. Пила завопила, как реактивный двигатель, на стартовой полосе аэродрома. Приятель посмотрел на меня, ухмыляясь до ушей. В глазах его плясало пламя зажигалки. Он погрузил лезвие пилы в древесину. Сделав четыре пропила и, чуть не оглушив меня при этом, он проделал отличную дыру. сквозь которую поблёскивала жестяная крыша. Наступила тишина. Мы ждали. В ушах у нас ещё звучало угасающее эхо, в груди бешено колотилось сердце. На порог около ворот раздался телефонный звонок, и мы решили, что это конец. Один из охранников подошёл к телефону и стал разговаривать с кем-то. непринуждённым тоном посмейвайся всё было в порядке они несомненно слышали звук пилы но сделали то заключение на которое я и рассчитывал воодушевлённый этим успехом я пробил отвёрткой дыру в жестяном покрытии солнце ворвалось на чердак вестником из свободного мира я расширил дыру и прорезал ножницами отверстие с трех сторон. Мы в четыре руки отогнули лист, я высунул голову наружу и убедился, что отверстие находится на дне конусообразного жёлоба. Лёжа в этом жёлобе мы не будем видеть охранников на вышке. Значит, и они не увидят нас. Но оставалось ещё одно дело. Провод был по-прежнему воткнут в розетку во дворе. Он был нужен нам, чтобы спуститься по стене на улицу. Один из нас должен был опять выйти во двор на виду у охранников, вытащить провод из розетки и вернуться на крышу. Поглядев на своего товарища, чьё лицо блестело от пота, вливающимся сверху потоки солнечного света, я понял, что идти придётся мне. Я опять выждал у выхода во двор, прижавшись к стене и собирая всю свою волю. Дышать было трудно. Перед глазами всё плыло, меня стало тошнить. Сердце билось в груди как птица, попавшая в силок. В конце концов я понял, что не смогу выйти. И рассудок и безотчётный страх всё кричало мне: "Не делай этого". Я не мог Оставалось только перерезать провод. Я вытащил стамеску из кармана комбинезона. Она была очень остро наточена, и даже наши попытки продолбить с ее помощью дыру в деревянном перекрытии не затупили ее. Поставив режущую грань на провод в том месте, где он уходил под землю, я уже занес руку, чтобы ударить по рукоятке, но тут мне в голову пришла мысль, что при этом я... прерву цепь. И это возможно приведёт в действие сигнал тревоги. Но других вариантов не было. Я просто физически не мог выйти во двор. Я силой ударил по стамеске. Она прорезала провод и углубилась в деревянный пол. К своему облегчению я не услышал ни сигнала тревоги, ни голосов приближающихся охранников. Опять обошлось. Схватив свободный конец провода, я поспешил наверх, на чердак. Мы привязали провод к толстой балке возле проделанного отверстия, затем мой товарищ полез на крышу. Протиснувшись наполовину, он застрял, не в силах двинуться ни вперёд, ни назад. Он стал дёргаться и молотить ногами, но это не помогало. Он засел основательно. На чердаке опять воцарилась темнота, его тело наглухо закупорило отверстие. Пошарив в пыли между стропил, я нашёл зажигалку, я зажёг её и увидел, что его задержало. Это был толстый кожаный кисет для табака, изготовленный им в одной из групп по обучению ремёслам. Их организовывали, чтобы занять заключённых в часы досуга. Я велел ему не дёргаться и прорезал стамеской дыру в заднем кармане его комбинезона, где лежал кисет. Табак посыпался из кисета мне на руки, и мой освобождённый приятель вылез на крышу. Вслед за ним выбрался и я. Извиваясь, как червяки, мы проползли по желобу до зубчатой тюремной стены и, встав на колени, посмотрели вниз. Часовые на вышке вполне могли нас увидеть, но они не глядели в нашу сторону. Человеческая психология превращала этот участок в слепое пятно. Охранники не обращали на него никакого внимания, потому что и представить себе не могли, что кто-нибудь из заключённых свихнётся настолько, чтобы перелизать через переднюю стену при свете дня. Перегнувшись на один миг через стену, мы увидели возле ворот вереницу машин. Это были поставщики различных продуктов, ожидавшие своей очереди. Каждую машину тщательно обыскивали и даже осматривали с помощью фонариков снизу. Так что очередь продвигалась медленно. Мы опять укрылись в жёлобе, чтобы обсудить положение. Просто столпотворение, вздохнул я. Всё равно надо перелезть прямо сейчас, заявил товарищ. Нет, надо подождать. К чёрт ожидания. Перебрасываем провод и спускаемся. Нет, прошептал я. Там слишком много людей. Ну и что? Кому-нибудь из них обязательно захочется выступить в героической роли охранника общественного порядка. Хрен с ним. Пускай выступает. Мы заткнём ему черекалку. Их там слишком много. Хрен с ними со всеми. Мы спрыгнем на них сверху, и они даже не поймут, что это на них навалилось. Схватимся с ними, и чья возьмет. Нет, — сказал я твердо, — надо дождаться, пока там никого не будет. И мы стали ждать. Мы ждали целую вечность, двадцать пять минут. Я несколько раз рискую быть обнаруженным, подползал к стене, чтобы... заглянуть через неё. Наконец, перегнувшись в очередной раз, я увидел, что улица пуста. Я дал сигнал своему товарищу. Он в ту же секунду перемахнул через стену. Я посмотрел вслед ему, ожидая увидеть, как он спускается по проводу, но он уже бегом скрывался в узком переулке напротив. А я был ещё в тюрьме. Я перебрался через вымозанный медным купоросом парапет и ухватился за провод. Упираясь ногами в стену, я посмотрел на пулемётную вышку слева от меня. Охранник разговаривал с кем-то по телефону, жестикулируя свободной рукой. На плече у него висел автомат. Я посмотрел вправо та же картина. Охранник с автоматом болтает по телефону. Он улыбался и не проявлял признаков беспокойства. Я был человеком-невидимкой. Я стоял прямо на стене самой надёжной тюрьмы в государстве и был невидим. Оттолкнувшись ногами, я начал спускаться, но от того, что руки мои были потными да и от страха, провод выскользнул у меня из руки. Я стал падать. Стена была очень высокая, и приземлившись, я скорее всего разбился бы насмерть. Я сделал отчаянную попытку ухватиться за провод, и это мне удалось. С адской скоростью я проскользил по проводу на руках, и их словно огнём обожгло. Кожу с ладоней сорвало на чисто. Затем мой спуск стал медленнее, хотя рукам от этого было не легче. Шлёпнувшись на землю, я поднялся и пошатываясь пересек улицу. Я был свободен. Я бросил последний взгляд на тюрьму. Провод по-прежнему свисал со стены. Охранники по-прежнему разговаривали по телефону. Мимо меня проехал автомобиль. Водитель барабанил пальцами по рулевому колесу в такт звучащей мелодии. Я отвернулся от тюрьмы и направился по переулку в новую жизнь, в которой не было места ничему из того, что я прежде любил. Когда я грабил людей с оружием в руках, люди боялись меня. За это я был обречен жить в вечном страхе, сначала в ту пору, когда я занимался грабежом, затем в тюрьме и, наконец, после побега. Особенно остро это чувствовалось по ночам. Мне казалось, что какой-то тромб страха закупорил мои кровеносные сосуды и дыхательные пути. Ужас, который испытывали передо мной другие, превратился в нескончаемые кошмары, преследовавшие меня в одинокие ночные часы. Днём, когда мир крутился и хлопотал вокруг меня в те первые бомбейские месяцы, Я погружался в водоворот дел, обязанностей и маленьких развлечений. А ночью, когда обитателям трущоб снились сны, я всей кожей ощущал страх. Моё сердце углублялось в тёмные пещеры воспоминаний, и часто, почти каждую ночь, я бродил по спящему городу. Я заставлял себя не оборачиваться, чтобы не увидеть свисающего со стены провода. и пулемётных вышек, которых там не было. По ночам на улицах было тихо. Начиная с полуночи, полиция вводила в городе своего рода комендантский час. Ровно в половине 12-го на центральной улице высыпал целый рой патрульных машин. Полицейские заставляли хозяев всех ресторанов, баров и магазинов закрывать свои заведения, И разгоняли даже латочников, торговавших сигаретами и панам. Не говоря уже о нищих, наркоманах и проститутках, которые не успели попрятаться по своим углам. Витрины магазинов загораживались стальными ставнями, латки на рынках и базарах покрывались белым клинкорм. В городе воцарялись тишина и пустота. какие трудно было представить себе в дневном шуме и гамме к овращению людей и сталкивающихся интересов. Ночью Бомбей становился бесшумным, прекрасным и пугающим. Он превращался в дом, населенный привидениями. После полуночи до двух или трех часов в городе проводились облавы. Группа полицейских в штатском подвела, патрулировали пустынные улицы, высматривая преступников, наркоманов, подозрительных прохожих, бездомных и безработных. Бездомным же был каждый второй в Бомбее, и почти все они жили, ели и спали на улице. Буквально повсюду ты наталкивался на спящих людей, укрывшихся от ночной сырости простынями и тонкими одеялами. Одинокие бродяги, семьи И целые группы беженцев, искавшие в мегаполисе спасения от засухи, наводнения или голода, ночевали, скучившись на каменных пешеходных дорожках и в парадных. Городской закон воспрещал спать на улице. Полицейские, конечно, следили за соблюдением этого закона, но относились к этой обязанности так же трезво, как и к ловле ночных бабочек на улице. 10.000 шлюх. И применяли дисциплинарные санкции очень выборочно. В частности, санкции не распространялись на святых людей садху и приверженцев других религий. Стариков, больных и поколеченных иногда прогоняли с одного места на другое, но не арестовывали. С душевно больными разнообразными эксцентричными личностями и бродячими артистами, музыкантами, акробатами, фокусниками, актёрами и укротителями змей обходились почас довольно грубо, но затем оставляли в покое. Семьям, особенно с маленькими детьми, обычно выносили предупреждение, чтобы они не задерживались в данном месте дольше, чем на несколько дней. Если человек мог предъявить документ, удостоверяющий, что он где-то работает, или хотя бы сообщить адрес своего работодателя, его отпускали на все четыре стороны. При этом людям, прилично одетым и способным доказать, что они маломальски образованы, удавалось обычно избежать ареста даже в том случае, если они нигде не работали. И, разумеется, Мог ни о чём не беспокоиться тот, кто был в состоянии дать полицейским взятку. Таким образом, в группу повышенного риска попадали прежде всего одинокие молодые люди, бездомные, безработные, необразованные и бедные. Каждую ночь по всему городу арестовывали множество парней. которые не могли откупиться или убедить полицейских в своей благонадёжности. Иногда их задерживали из-за того, что они подходили по своим внешним данным к описанию разыскиваемых преступников, иногда у них обнаруживали наркотики или краденное. Некоторые были хорошо известны полиции, и их прихватывали вместе с другими на всякий случай. Но многим не везло просто потому, что они были плохо одеты, держались замкнуто и не умели постоять за себя. У города не было средств, чтобы обзавестись тысячами наручников для всех задержанных. Да если бы даже средства и нашлись, полицейские вряд ли стали бы таскать по улицам массу тяжёлых цепей. Вместо этого они брали с собой грубый шпагат из конопляного и кокосового волокна, которым привязывали арестованных друг к другу за правую руку. Эта тонкая бичёвка служила надёжным заменителем наручников, так как полуголодные люди были по большей части слишком слабы и духовно сломлены, чтобы отважиться на побег. Они молча и робко повиновались. Когда набиралась цепочка из 15-20 человек, их отводили под присмотром нескольких патрульных в полицейский участок, где запирали в камерах. Полицейские в Бомбее оказались справедливее, чем я ожидал, и обладали несомненным мужеством. Они были вооружены лишь тонкими бамбуковыми палками, так называемыми латти. Никаких увесистых дубинок, газовых или иных пистолетов у них не было. Мобильными телефонами они тоже не были обеспечены и не могли вызвать подкрепление, столкнувшись с каким-нибудь затруднением. Транспортных средств для онесения патрульной службы не предусматривалось, и полицейские совершали многокилометровые обходы пешком. И хотя им приходилось орудовать своими латями, Довольно часто случаев жестокого избиения граждан было гораздо меньше, чем в том современном городе западного мира, где я вырос. Тем не менее, попасть в облаву значило провести много дней, недель и месяцев в одной из тюрем, где условия содержания были такими же плохими, как повсюду в Азии, и караваны связанных цепочкой людей Бродящие после полуночи по улицам представляли даже более траурное зрелище, чем похоронные процессии. По ночам я всегда гулял в одиночестве. Мои богатые друзья боялись бедняков, бедные друзья боялись полицейских, иностранцы боялись всех и прятались в своих отелях. Я владел улицами, с их молчаливой прохладой, безраздельно. Во время одной из этих ночных прогулок, месяца через три после пожара, я забрел на набережную Марин-Драйв. Широкий тротуар, тянувшийся вдоль парапета, был пуст и чист. Шестиполосная автомагистраль отделяла его от раскинувшейся от горизонта к горизонту вогнутой дуги, которая с предъявляла тёмным колышущимся морским волнам парадный фасад города шикарные дома с дорогими квартирами консульские особняки первоклассные рестораны и отели движение на набережной практически не было лишь каждые 15-20 минут медленно проезжала какая-нибудь машина почти Всё за окнами было темно. Резкие порывы холодного ветра приносили с моря чистый, солёный воздух. Вокруг стояла тишина, море шумело сильнее, чем город. Некоторых моих друзей из трущоб беспокоило, что я гуляю по ночам один. "Не ходи ночью", говорили они. "Ночью в бомбе опасно". Но я не боялся города. На его улицах я чувствовал себя в безопасности. Какой бы странной и корявой ни была моя жизнь, город вбирал её в себя вместе с миллионами других, как будто как будто она принадлежала ему точно так же, как и все остальные. Отдел, которым я занимался, ещё больше связывал меня с окружающим миром. Роль опекуна бедняков целиком поглотила меня. Достав книги по диагностике болезней я читал их при свете лампы в своей хижине. Я накопил скромный запас лекарств, мазей и перевязочного материала, покупая всё это в аптеках на деньги, заработанные на нелегальных сделках с туристами. И даже сколотив приличную сумму, позволявшую мне расстаться с трущёбной Неблагоустроенностью я продолжал жить там. Я остался в этой тесной лачуге, хотя мог переехать в квартиру со всеми удобствами. Я позволил втянуть себя в бурлящий водоворот борьбы за существование, который вели 25 тысяч человек, живших рядом со мной. Я связал свою жизнь с пробакером Джонни Сигаром и Казимом Али Хусейном. И хотя я старался не думать о Карле, моя любовь настойчиво впивалась когтями в моё сердце. Я целовал ветер, дувший в её сторону. Я произносил её имя, когда был один. Сидя на парапете, я чувствовал, как прохладный морской бриз омывает моё лицо и грудь, подобно воде, льющейся из глиняного кувшина. Тишину нарушали лишь моё дыхание, сливавшееся с ветром, и плеск волн в 3 м подо мной. Ударяясь о стенку набережной, они пенились и взмывали вверх, пытаясь дотянуться до меня. Отдайся им. Отдайся. Покончи со всем этим. Всего один прыжок, и умрёшь. Это так просто. твердил голос внутри меня и хотя он был не единственным и не самым громким исходил он из очень глубокого источника стыда который душил во мне чувство самоуважения люди носящие в душе стыд знают этот голос ты предал всех ты не имеешь права жить без тебя мир станет лучше и несмотря на все мои старания слиться с окружающим миром излечить себя работой в своей клинике спасти себя наивной верой в свою любовь к карле я оставался один на один со своим стыдом и чувствовал себя конченным человеком море внизу плескалось и билось о берег. Всего один прыжок. Я представил себе, как я падаю, как мое тело ударяется о камни и ускользает в холодную глубину. Так просто. Чья-то рука легла мне на плечо. Она удерживала меня мягко, но достаточно сильно пригвоздив к месту. Я обернулся вздрогнув от неожиданности. Позади меня стоял высокий молодой человек. Он не убирал руку, будто прочитав мои мысли. Вы ведь мистер Лин, да? Не знаю, помните ли вы меня. Меня зовут Абдулла. Мы встречались в притоне у стоячих монахов. Ну, конечно, я помню вас, пробормотал я. Вы спасли — Нам жизнь. Вы исчезли тогда так внезапно, что я не успел толком поблагодарить вас. Он легко улыбнулся и, отпустив мое плечо, прочесал пятерней свои густые черные волосы. — К чему эти благодарности? — Вы ведь сделали бы то же самое для меня в своей стране. Не так ли? — Пойдемте. Там один человек хочет поговорить с вами. Он указал на машину, стоявшую у тротуара метрах в 10 от нас. Я не слышал, как она подъехала, хотя мотор продолжал работать. Это был амбассадор, довольно скромная индийская модификация шикарной марки. В машине были двое: водитель и ещё кто-то на заднем сиденье. Абдулла открыл заднюю дверцу, я заглянул внутрь и увидел при свете уличных фонарей человека лет шестидесяти пяти-семидесяти. У него было сильное, умное, худощавое лицо с длинным тонким носом и высокими скулами. Притягивали взгляд янтарные глаза, в которых светилась дружелюбная усмешка и еще что-то неуловимое, может быть, безжалостность, а может быть, любовь. Седые, переходящие в белизну волосы и борода, были коротко подстрижены. «Мистер Лин — Мистер Линн? — спросил он. Голос был глубокий и звучный, в нём чувствовалась непоколебимая авторитетность. Очень рад познакомиться с вами, очень рад. Я слышал о вас немало хорошего. Всегда приятно услышать что-то хорошее о людях, особенно если это говорится об иностранцах, гостях Бомбея. Возможно, вы тоже слышали обо мне. Меня зовут Абдель Кадерхан. Еще бы не слышать, в Бомбее не было ни одного человека, не знавшего этого имени. Оно появлялось в газетах еженедельно. Об Абдель-Кадыр-Хане говорили на базарах, в ночных клубах и трущобах. Богатые восхищались им и побаивались. Бедные уважали его и рассказывали о нем легенды. Он проводил знаменитые беседы по вопросам богословия и этики во дворе мечети Набилав-Дон-Гри. куда стекались со всего города ученые-мужи, представлявшие самые разные науки и конфессии. Он дружил со многими художниками и артистами, бизнесменами и политиками. И он был одним из заправил бомбейской мафии, одним из тех, кто основал систему местных советов, разделившую весь Бомбей на районы, в каждом из которых распоряжался свой совет криминальных баронов. Мне говорили, что эта система оправдывает себя и пользуется популярностью, так как она восстановила порядок и относительное спокойствие в бомбейском преступном мире, издавна раздираемом кровавыми междоусобицами. Это был могущественный, опасный и выдающийся человек. Да, сэр? Ответил я и тут же испытал шок от того, что непроизвольно употребил это слово. Я ненавидел его. В тюремном карцере нас избивали, если мы забывали добавить "сэр", обращаясь к охранникам. "Разумеется, я слышал ваше имя. Люди называют вас Кадерпхай. Добавление "пхай" в конце имени означает старший брат. Это уважительное и ласковое обращение к человеку. Когда я произнёс "Кадерпхай", старик улыбнулся и медленно кивнул. Водитель пристроил своё зеркальце так, чтобы держать меня в поле зрения, и впирил в меня лишённый какого-либо выражения взгляд. С зеркальца свисала ветка цветущего жасмина, и его аромат после свежего морского воздуха слегка кружил голову и пьянил. Я будто видел эту сцену со стороны: свою склонившуюся возле открытой дверцы фигуру, наморщенный лоб над поднятыми на кадр бхаи глазами, желобок для стока воды на крыше автомобиля, прилепленную на приборной доске полоску бумаги с надписью: "Благодарение Богу, я вожу эту машину". Кроме нас на улице никого не было, слышны были только урчание двигателей и приглушённый шорох вол. Я знаю, что вы работаете доктором в Калавских трущобах. Мне сообщили об этом, как только вы поселились там. Иностранцы очень редко изъявляют желание жить в трущобах. К вашему сведению, они принадлежат мне. Я владею землёй, на которой стоят эти хижины. И мне было приятно узнать, что вы там трудитесь. Я молчал поражённый. Оказывается, трущобы, в которых я жил, — это половина квадратного километра, называемая Ншходпатти, где ютились двадцать пять тысяч человек, были его собственностью. Я прожил там уже несколько месяцев и не раз слышал имя Кадрбхая. Но никто не называл его хозяином. Как может быть, — думал я, — чтобы один человек владел этим поселком и жизнью всех его обитателей? Но я... я не доктор, Кадр-Пхай, — выдавил я. — Может быть, именно поэтому вы лечите жителей поселка с таким успехом, мистер Лин. Доктора с дипломами не горят желанием работать в трущобах. Можно заставить человека не поступать плохо, но нельзя заставить его поступать хорошо. Вы согласны? Мы проехали мимо вас, когда вы сидели на парапете, и мой молодой друг Абдулла узнал вас. Я велел водителю развернуть автомобиль и остановиться возле вас. Залезайте, садитесь рядом со мной. Мы съездим кое-куда. Я колебался. Пожалуйста, не беспокойтесь, я никакого беспокойства, мистер Лин. Садитесь, садитесь. Наш водитель тоже мой близкий друг, его зовут Назир. Я забрался на заднее сиденье. Абдулла закрыл за мной двери и сел рядом с водителем, который тут же снова поправил своё зеркальце, чтобы держать меня под прицелом, а автомобиль продолжал стоять на месте. Чиллумбоно — приказал Кадырбхай Абдуле. — Приготовь челум. Абдула достал из кармана куртки трубку с раструбом, положил на сиденье рядом с собой и стал смешивать гашиш и табак. Из смеси он скатал шарик, называвшийся Голи, насадил его на конец спички и поджег другой спичкой. Запах чарраса, разбавил, заполнявший салон аромат жасмина. Двигатель продолжал тихо урчать. Все остальные молчали. Спустя 3 минуты чиллум был готов, и Абдулла протянул его Кадербхаю, чтобы тот сделал первую затяжку. Дум. Выдохнув дым, Кадербхай передал трубку мне. След за мной затянулись Абдулла и Назир, и челум пошёл по второму кругу. После этого Абдулла быстро вычистил его и опять спрятал в карман. Чало. Скомондавал Кадер. Поехали. Автомобиль медленно двинулся вперёд, отражая огни уличных фонарей наклонным ветровым стеклом. А водитель вставил кассету в плеер, вмонтированный в приборную доску, и с динамиков, включённых на полную громкость, у нас над головой полилась надрывная мелодия романтической газели. Гашиш так сильно подействовал на меня, что весь мозг мой, казалось, вибрировал в такт музыке, но лица моих попутчиков были абсолютно бесстрастны. Ситуация до жути напоминала сотни аналогичных поездок под кайфом в Австралии и Новой Зеландии, где мы с друзьями, накурившись гашиша, точно так же включали музыку и катались по улицам города. Но у нас, как правило, только молодёжь развлекалась подобным образом, а здесь мы сидели в компании могущественного мафиози, который был намного старше Абдулы, Назира и меня. И хотя музыка была привычной, Слов в песне, исполняемой на неизвестном мне языке, я не понимал. Ощущение было знакомым и вместе с тем тревожащим. Как будто я уже в солидном возрасте вернулся на школьный двор, где резвился ребёнком. И несмотря на убаюкивающее действие наркотика, полностью расслабиться я не мог. Я не имел представления, куда мы направляемся и когда вернёмся. Ехали мы в сторону Тардео, то есть совсем не в ту, где были трущёбы. Я уже не впервые становился жертвой подобного дружеского похищения, специфического индийского обычая. Мои друзья по трущёбам время от времени несколько невразумительно и загадочно приглашали меня сопроводить их неизвестно куда, неизвестно с какой целью. Поехали, говорили они, ни не считая необходимым объяснять куда и зачем. Поехали скорее. Несколько раз я пытался отказаться, но вскоре убедился, что эти незапланированные таинственные поездки всегда оправдывают себя, оказываются чаще всего интересными и приятными, а по отчесы полезными. Так что постепенно я привык относиться к этим приглашениям спокойно и принимать их. доверившись своему инстинкту точно так же, как сегодня. И мне ни разу не пришлось пожалеть об этом. Когда мы поднялись на пологий холм, за которым находилась мечеть Хаджи-Али, Абдулла выключил кассетник и спросил Кадыр-Пхая, желает ли он, как обычно, остановиться возле ресторана. Кадыр задумчиво посмотрел на меня и кивнул водителю. Он дважды постучал костяшками пальцев по моей руке и приложил большой палец к губам. Жест его означал «Храни молчание». «Смотри, но ничего не говори». Мы остановились на автомобильной стоянке возле ресторана «Хаджи Али», чуть в стороне от двух десятков припаркованных там машин. Хотя в целом Бомбей после полуночи погружался в сон и, Или, по крайней мере, делал вид, что спит, кое-где оставались островки, на которых жизнь с её звуками и красками не затихала. Фокус был в том, чтобы знать, где находятся такие островки. Одним из них и был ресторан около святилища Хаджали. Здесь каждую ночь собирались сотни людей, чтобы перекусить, побеседовать или просто купить выпивку, сигареты и сладости. Да с самого утра они подъезжали в такси, в своих машинах или на мотоциклах. Сам ресторан был не великий, всегда переполнен. Большинство посетителей предпочитали есть в своих автомобилях или на свежем воздухе. Из автомобилей разносилась по округе громкая музыка. Люди перекрикивались на хинди, урду, маратхи и английском. Официанты с профессиональной ловкостью скользили между автомобилями с подносами, пакетами и бутылками. Ресторан явно нарушал все правила комендантского часа, и по идее полицейский из участка, расположенного всего в 20 м отсюда, должны были бы прикрыть его. Но свойственный индийцам прагматизм подсказывал им, что у цивилизованных людей в большом современном городе даже по ночам должно быть место, где они могли бы встретиться. Владельцам подобных заведений разрешалось, разумеется, за бакшиш, работать практически всю ночь. Но, в отличие от тех, кто обладал соответствующей лицензией, такие бары и рестораны действовали нелегально и были вынуждены иногда создавать видимость закона послушания. Когда какая-нибудь большая шишка, инспектор, сотрудник муниципалитета или не дай Бог министр собиралась проехать мимо ресторана Хаджи Али, полицейских предупреждали об этом по телефону. Тут же все дружно разбегались. Машины разъезжались по окрестным переулкам, ресторан тушил огни и временно закрывался. Это нисколько не обескураживало посетителей и даже придавало заведению особый шик, отличавший его от всех остальных, где можно было прозаически поесть без всяких помех. Люди прекрасно понимали, что через каких-нибудь полчаса ресторан откроется снова. Они знали об Акшиши и о предупредительных звонках по телефону. Это всех устраивало, все были довольны. Самое плохое в коррумпированности здешней системы управления, сказал однажды дядя, то, что она действует так безотказно. Старший официант, молодой махрадж-шриц, подспешил к нашему автомобилю и почтительно кивнул, когда наш водитель сделал заказ. Абдулла вышел из автомобиля и направился к установленному прямо на улице длинному прилавку. около которого толпились люди я наблюдал за ним он двигался с лёгкой грацией прирождённого спортсмена ростом он был выше окружающих и держался с подчёркнутой хотя и насторожённой уверенностью его чёрные волосы почти достигали плеч одежда была неброской белая шёлковая рубашка чёрные брюки и мягкие чёрные туфли но она сидела на его мускулистой фигуре идеально и он носил ее с элегантностью кадрового военного. Ему было, по-видимому, лет двадцать восемь. Когда он повернулся в нашу сторону, я обратил внимание на его красивое лицо и спокойный твердый взгляд. Я уже имел возможность убедиться, какой силой и ловкостью он обладает, когда он разоружил сумасшедшего сабли в притоне. Продавцы за прилавком и многие посетители, узнав Абдулу, переговаривались с ним и шутили, пока он покупал сигареты и пан. Жесты их стали более выразительными, а голоса более громкими, чем до того, как он подошел. Вокруг него образовалась небольшая толпа, каждый старался прикоснуться к нему. Казалось, все страстно желали добиться его отчасти. дога сколлонности или хотя бы обратить на себя его внимание. Но чувствовалась в них и какая-то неуверенность, как будто несмотря на все шутки и улыбки, они относились к нему с некоторым недоверием и неодобрением. И без сомнения, они побаивались его. Вернулся официант с подносом и отдал питьё и закуску нашему водителю. Он задержался у открытого окна рядом с Кадыр-Пхаем, умоляющий, глядя на него. Было ясно, что он хочет о чем-то поговорить. «Рамеш, как поживает твой отец?» — спросил Кадыр. «Он здоров?» «Да, Пхай, он здоров», — ответил молодой человек на хинди. «Но у меня есть одна проблема». Он нервно подергал себя за кончик уса. Нахмурившись, Кадыр Пхай изучал его взволнованное лицо. «Что за проблема, Ромеш?» «Проблема с моим домовладельцем, Пхай. Мне, нам, моей семье грозит выселение. Мы уже и так стали платить ему вдвое больше, но ему все мало. И он обещает выселить нас». Кадыш задумчиво кивнул. Ободренный его молчанием, Ромеш принялся быстро говорить на хинди. «И он хочет выселить не только нашу семью Пхай, а всех, кто живет в этом доме». Мы пытались уговорить его. Делали ему очень выгодное предложение. Но он не желает ничего слушать. Под его командой есть несколько гундас. «И эти гангстеры угрожали нам», И даже избили несколько человек. Они избили моего отца. Мне стыдно, Бхай, что я не убил на месте этого домовладельца, но я знаю, что моей семье и нашим соседям будет после этого только хуже. Я предлагал моему достопочтенному отцу поговорить с вами, чтобы вы защитили нас, но он слишком гордый. Вы его знаете. И он любит вас, Бхай. Он не хочет беспокоить вас своими просьбами. Он будет очень сердит, если узнает, что я обратился к вам. Но когда я увидел вас сегодня, мой господин Кадыр-Пхай, я решил... Я решил, что сам Пхагван пригласил вас сюда. Пхагван — Бог Всевышний, одно из имен Вишну. Я... Я нижайше прошу вашего прощения. Он замолчал и проглотил комок в горле. Пальцы его сжимавший пустой поднос побелели. Мы разберёмся с твоей проблемой, Раму, медленно произнёс Кадерпхай. Уменьшительно ласкательное обращение Раму Вызвала на лице официанта широкую детскую улыбку. Зайди ко мне завтра ровно в 2 часа. Мы обсудим это дело подробнее. Мы поможем тебе, иншалла. Если будет угодно Аллаху по-арабски. И не стоит передавать наш разговор твоему отцу Раму, пока мы не решим этого вопроса. казалось, Рамеш сейчас схватит руку Кадеры и примётся её целовать, но он только поклонился и стал пятиться, бормоча слова благодарности. Мы принялись за еду. Абдулла и водитель заказали фруктовый салат и кокосовый йогурт и с асмаком поедали их. Мы с Кадерпхаем взяли только манговый коктейль. Пока мы цедили этот охлажденный напиток, к окошку автомобиля подошел еще один проситель. Это был полицейский, возглавлявший местный участок. «Большая честь видеть вас здесь, кадр Джи!» Окончание «Джи», как и «Пхай», добавляется при вежливом обращении. Произнес он, скривив лицо с выражением, которое можно было понять и как льстивую улыбку, и как гримасу боли, при внезапном спазме в желудке Он говорил на хинди с сильным акцентом непонятного происхождения Спросив Кадербхая о здоровье его семьи, он перешёл к делу. Абдулла поставил свою пустую тарелку на сиденье рядом с собой, а из-под сиденья вытащил какой-то свёрток в газетной бумаге и передал его Кадербхаю. Тот отогнул угол газетного листа, представив на обозрение толстую пачку банкнот достоинством 100 рупий и протянул её через окно полицейскому. Это было сделано так открыто и даже демонстративно, что стало ясно: он хочет, чтобы все люди в радиусе 100 м видели, что взятка дана и принята. Полицейский сунул деньги себе под рубашку и, отвернувшись, дважды сплюнул на счастье. Затем он вновь наклонился к окну и стал бормотать на хинди очень быстро и настойчиво. Я уловил слова тело, сделка и что-то вроде базара воров, но в целом смысл был мне непонятен. Кадер поднял руку, и полицейский замолчал. Абдулла взглянул на Кадера, затем на меня, и на лице его промелькнула мальчишеская ухмылка. Пойдёмте, мистер Лин, осмотрим мечеть, сказал он спокойно. Когда мы выбрались из машины, полицейский громко проворчал: "Этот город знает хинди? Пхагван избави нас от иностранцев". Мы с Абдуллой нашли место на набережной, где было меньше народу. Мечеть Хаджи Али возвышалась на маленьком островке, куда можно было перейти по каменному перешейку длиной 133 шага. С рассвета и до заката перешеек был запружен паломниками и туристами, если только прилив не затоплял его. Ночью мечеть казалась с набережной кораблём, бросившим здесь якорь. Медные фонари, подвешенные на кронштейнах, окрашивали мраморные стены в желтый и зеленый цвета. Закругленные контуры мечети с куполами и арками с лизинками белели при луне, словно паруса этого таинственного судна, а минареты возвышались, как мачты. Полная блиноподобная луна, которую в трущобах называют «скорбящей луной», заливала мечеть своим гипнотическим светом. С море дул лёгкий бриз, но воздух был тёплым и влажным. Тысячи летучих мышей роились над нашими головами среди натянутых электрических проводов, напоминая музыкальные ноты на нотной бумаге. Маленькая девочка, которой давно полагалось бы спать, всё ещё торговала гирляндами жасмина. Подойдя к нам, она вручила одну гирлянду Абдулле. Он полез в карман за деньгами, но она, засмеявшись, отвергла их и ушла, распевая песню из популярного индийского фильма. «Нет более прекрасного свидетельства божьего промысла, чем щедрость бедняков», — тихо произнес Абдула. Похоже, он всегда говорил таким тихим и мягким голосом. «Вы говорите по-английски очень хорошо», — заметил я, — искренне восхищённый тем, как красиво он сумел выразить эту нестандартную мысль. Да, нет, не очень. Просто я знал одну женщину, которая научила меня некоторым словам, ответил он. Я ожидал продолжения, но он молчал, глядя на море, а затем заговорил о другом. Скажите, мистер Лин, если бы меня не было тогда в притоне стоячих монахов, Что бы вы сделали, когда этот человек бросился на вас с саблей? Я схватился бы с ним. Я думаю, он повернулся ко мне, глядя прямо в глаза, и я вдруг почувствовал, что волосы у меня на голове готовы зашевелиться от необъяснимого страха. Я думаю, что вы погибли бы. Он убил бы вас, и вы сейчас были бы мертвы. Нет, Он, конечно, был вооружён, но не молод и ничего не соображал. Я справился бы с ним. Возможно, согласился Абдулла без улыбки, возможно, вы справились бы с ним, но если бы вы сумели отвести удар и остаться в живых, то сабля могла бы ранить или убить одного из ваших спутников, девушку или вашего друга индийца, мне так кажется. Один из вас троих погиб бы. я молчал. Безотчётный страх, который я ощутил минуту назад, перерос в явственное чувство тревоги. Моё сердце с шумом гоняло кровь по сосудам. Абдулла говорил о том, как он спас мне жизнь, но в его тоне звучала угроза. Во мне начал закипать гнев. Я напрягся, готовый к сопротивлению и пристально посмотрел ему в глаза. Он улыбнулся и положил руку мне на плечо точно так же, как он сделал это час назад на другой набережной охватившее меня ощущение опасности было очень сильным но и исчезло так же быстро как и возникло я тут же забыл о нём на несколько месяцев обернувшись я увидел что полицейский поклонившись кадеру отходит от машины Когда Рабхай сунул взятку этому копу, очень демонстративно заметил я. Абдулла засмеялся, и я вспомнил, что в монастыре он смеялся также открыто, бесхитростно, абсолютно естественно. Этот смех сразу пробудил во мне симпатию к нему. Есть старая персидская поговорка: Лев должен время от времени рычать, чтобы напоминать коню о его страхе. Этот полицейский создаёт проблемы на своём участке. Люди не уважают его, и это его расстраивает. Из-за этого он создаёт ещё больше проблем, а люди уважают его ещё меньше. Теперь же, увидев, что ему дали такой бакшиш, намного больше, чем получают обычные копы вроде него, они начнут немножко уважать его. То, что великий Кадырбхай заплатил ему так хорошо, произвело на них впечатление. — А если люди будут уважать этого полицейского? Меньше проблем будет для всех нас. Но все как в поговорке. Коп — всего лишь конь, а Кадырбхай — лев. И лев прорычал. — Вы телохранитель Кадырбхая? — Да. Нет, — Нет-нет, — рассмеялся он. — Господин Абдель-Кадер не нуждается в охране, но я... Абдулла замолчал, и мы оба посмотрели на седовласого человека в скромном автомобиле. Но я готов отдать за него жизнь, если вы это имеете в виду. Ради него я готов даже на большее. Вряд ли человек может сделать для кого-то больше, чем отдать за него жизнь, — заметил я, — усмехнувшись странность этой фразы и серьёзности, с какой Абдулла произнёс её. Может быть. Может быть, ответил он, обняв меня рукой за плечи и ведя обратно к машине. Человек может сделать для другого гораздо больше. Я вижу, вы подружились с нашим Абдулой. Мистер Лин, Спросил Кадырбхай, когда мы сели в машину: "Это хорошо. Вы должны стать близкими друзьями. Вы похожи на двух братьев". Посмотрев друг на друга, мы с Абдулой недоверчиво рассмеялись. Я был блондином, он жгучим брюнетом. У меня были серые глаза, у него карие. Он был персом, я австралийцем. На первый взгляд трудно было найти двух менее похожих людей. Но Кадыр-Пхай воспринял наш смех с таким искренним удивлением, что мы поспешили подавить его. Автомобиль тронулся с места, направившись на Бандра-роуд, а я думал о том, что сказал Кадыр. Какими бы значительными ни казались нам с Абдулой внешние различия между нами, возможно, старик был проницательнее нас, и его слова содержали долю истины. Так мы ехали около часа. Наконец на окраинах Бандры автомобиль замедлил ход на одной из улиц возле магазинов и складов и свернул в узкий проулок тёмный и пустынный. Когда дверь автомобиля открылась, я услышал музыку и пение. Пойдёмте, мистер Лин сказал Кадерпхай, не удосужившись объяснить, куда и зачем он меня приглашает. Водитель Назир остался возле автомобиля, и прислонившись к капоту, позволил себе наконец расслабиться. И развернул обёртку пана, который Абдулла купил ему у ресторана Хаджи Али. Я подумал, что за всё это время он не произнёс ни слова. И удивился тому, как долго многие индийцы умеют хранить молчание в этом шумном перенаселённом городе. Мы вошли через широкую каменную арку в длинный коридор и, поднявшись на два лестничных пролёта, оказались в просторном помещении, заполненном людьми, дымом и громкой музыкой. Стены этого прямоугольного зала были обтянуты шёлком и увешаны коврами. В дальнем его конце имелось небольшое возвышение, где на шёлковых подушках сидели четыре музыканта. Вдоль стен были расставлены низкие столики, окружённые удобными подушками. С деревянного потолка свисали бледно-зелёные фонари в форме колокола, отбрасывавшие на пол дрожащие круги золотистого цвета. От столика к столику сновали официанты, разнося чёрный чай в высоких стаканах. За некоторыми столиками люди курили кальяны. окрашивавший воздух жемчужным цветом и наполнявший его ароматом чараса. При нашем появлении многие поднялись на ноги, приветствуя Кадерпхая. Абдуллу здесь тоже хорошо знали. Несколько человек кивнули ему, помахали рукой или подошли поговорить. В отличие от посетителей Хаджи Али, здесь к нему относились с теплотой, обнимали и надолго задерживали его руку в своей один из присутствующих был мне знаком шафик гусса или шафик сердитый в чьём подчинении находились все проститутки в районе матросских казарм недалеко от наших трущоб ещё троих я узнал по газетным фотографиям известного поэта крупного суфийского деятеля и болливудскую звезду второй величины Среди людей, окружавших Кадерпхая, был администратор этого частного клуба, низенький человечек в застёгнутом на все пуговицы и тесно обтягивавшем его животик длинном кашмирском жилете. Его лысую голову покрывала белая кружевная шапочка хаджи, человека, совершившего паломничество в Мекку. На лбу красовалось тёмное пятно, какое появляется у некоторых мусульман в результате постоянного контакта с каменным полом во время молитв. Администратор отдал распоряжение, и официанты тотчас принесли ещё один столик с подушками и установили его в углу, откуда было хорошо видно сцену. Мы сели за столик, скрестив ноги. Абдулла справа от Кадерпхая, я слева. Мальчик в шапочке ханджи, афганских шароварах и жилете принёс нам миску с рисом, густо приправленным порошковым чили и блюдо со смесью орехов и сушёных фруктов. Разносчик чая разлил горячий тёмный напиток из чайника с узким носиком, держа его на высоте около метра и не пролив ни капли. поставив чай перед нами он предложил нам кусковой сахар я хотела отказаться от сахара но тут вмешался абдулла мистер лин улыбнулся он это ведь настоящий персидский чай и его надо пить так как это делают в иране он взял в рот кусочек сахара зажав его между передними зубами и стал цыдить чай сквозь этот кусочек Я вслед за ним сделал то же самое, и хотя из-за зараставшего сахара чай стал более сладким, чем я любил, я был доволен, что познакомился с ещё одним народным обычаем. Кандрпхайт тоже пил чай сквозь кусочек сахара, отдав дань этой традиции с достоинством и торжественностью, с какими он делал и говорил практически всё. Я никогда не встречал человека более величественного, чем он. Глядя, как он слушает Абдулу, склонив голову, я подумал, что он занял бы главенствующее положение в любом обществе и в любую эпоху и заставил бы окружающих выполнять его распоряжения. На сцену вышли три певца и расселись перед музыкантами. В зале воцарилась тишина. Певцы затянули песню на три голоса. которые оказались настолько мощными, что пробирали слушателя до дрожи. Их пение было выразительным, сладостным и страстным. Они не просто пели, но плакали и рыдали. Из их закрытых глаз капали на грудь слезы. Слушая их, я испытывал восторг, но одновременно и некоторую неловкость, как будто они раскрывали передо мной слезы. свои интимнейшие чувства, свою любовь и печаль. Исполнив три песни, певцы скрылись за занавесом, выйдя в соседнее помещение. Во время их выступления публика сидела молча, даже не шевелясь, но стоило им уйти, все разом заговорили, словно желая сбросить колдовские чары. Абдулла поднялся и подошёл к группе афганцев, за другим столиком А вам понравилось их пение мистер Лин, спросил Кадерпхай. Да. Очень. Это просто удивительно. Я никогда не слышал ничего подобного. В их пении столько печали и вместе с тем столько силы. На каком языке они пели? На урду? Да. Вы знаете урду? Нет, я немного знаю только маратхи и хинди. Я догадался, что это урду, потому что некоторые из моих соседей в трущобах говорят на нём. Газели всегда поют на урду, а эти певцы лучшие их исполнители во всём Бомбее. Это любовные песни? Улыбнувшись, он наклонился ко мне и коснулся моей руки. В Бомбее люди часто прикасались к собеседнику, слегка пожимая или стискивая его руку для большей выразительности. Обитатели трущоб разговаривали так всегда, и мне это нравилось. Да, их можно назвать любовными песнями, но это самые лучшие и самые истинные из любовных песен, потому что в них выражается любовь к Богу. Я молча кивнул, и я молчки внул, и Кадерпхай продолжил: Вы христианин? Нет, я не верю в бога. В бога нельзя верить или не верить, объявил он. Его можно только познать. Ну, тут уж я могу точно сказать, что не познал его, рассмеялся я. И говоря откровенно, мне кажется, что в него невозможно поверить. По крайней мере, в большую часть того, что оним рассказывают. Да, разумеется, Бог невозможен. И это первое доказательство того, что он существует. Кадер внимательно смотрел на меня, по-прежнему держа свою руку на моей. Так надо быть на чеку, подумал я. Меня втягивают в один из философских диспутов, которыми он прославился. Это испытание и не из лёгких. Тут масса подводных камней. Вы хотите сказать, что нечто должно существовать потому, что оно невозможно? спросил я, пустившись на своей утлой лодчонке в плавание по неисследованным водам вслед за его мыслью. Совершенно верно. Но тогда получается, что не существует того, что возможно. Именно. Расплылся он в улыбке. Я восхищен тем, что вы это понимаете. Знаете, улыбнулся я в ответ. Я произнес эту фразу, но это не значит, что я ее понимаю. А я объясню. Ничто не существует таким, каким мы это видим. Ничто из того, что мы видим, не является таким, каким представляется нам. Наши глаза — обманщики. Всё, что кажется нам реальным, просто часть иллюзии. Нам кажется, что мы видим существующие вещи, но их нет. Ни вас, ни меня, нет и комнаты, ничего. И всё же я не понимаю, почему возможные вещи не могут существовать. Я скажу по-другому. Сила создающая всё материальное, что как нам кажется, существует вокруг нас, нельзя измерить, взвесить или даже отнести к тому или иному моменту известного нам времени. Одна из форм, в которых проявляются эти силы фотоны света. Для них мельчайшие частицы вещества целая вселенная свободного пространства, а весь наш мир только пылинка. То, что мы называем вселенной, это лишь наша идея. И к тому же не слишком удачное. С точки зрения света, жизнетворного фотона, известная нам вселенная нереальна. Ничто в ней нереально. Теперь вы понимаете? Не совсем. Если всё, что представляется нам известным, на самом деле неправильно или нереально, то как мы можем знать, что нам делать, как нам жить? как не сойти с ума? — Мы обманываем себя, — ответил он, и в его янтарных глазах плясали золотые искорки смеха. Нормальный человек просто лучше умеет обманывать, чем сумасшедший. — Вы с Абдулой, братья. Я знаю это. Ваши глаза лгут, говоря вам, что вы не похожи. — И вы верите лжи, потому что так легче? — — И поэтому мы не сходим с ума? — Да. — Позвольте сказать вам, что я вижу в вас своего сына. Я не был женат, и у меня нет детей. Но в моей жизни был момент, когда я мог жениться и иметь сына. Это было... — Сколько вам лет? — Тридцать. — Я так и знал. Тот момент, когда я мог стать отцом, был ровно тридцать лет назад. — Да. Но если я скажу вам, что вы мой сын, а я ваш отец. И я это ясно вижу. Вы подумаете, что это невозможно. Вы не поверите этому. Вы не увидите той правды, которую вижу я и которая сразу стала ясна мне в тот миг, когда мы впервые встретились несколько часов назад. Вы предпочтёте поверить удобной лжи, говорящей, что мы незнакомцы. и между нами нет ничего общего. Но судьба Вы знаете, что такое судьба? На урду её называют кисмет. Судьба может сделать с нами всё, что угодно, кроме двух вещей. Она не может управлять нашей свободной волей и не может лгать. Люди лгут, чаще себе, чем другим. А другим лгут чаще, чем говорят правду, но судьба не лжёт. Это вы понимаете? Это я понимал. Понимало моё сердце. Хотя мой возмущённый разум не хотел соглашаться с его словами. Каким-то непонятным образом этому человеку удалось нащупать во мне эту печаль, пустоту в моей жизни, которую должен был заполнять мой отец. Спасаясь от преследований, я скитался в этой пустоте, испытывая почас такую тоску по отцовской любви, какая накатывает на целый тюремный корпус заключённых в последние часы перед наступлением нового года. Нет, соврал я. Прошу меня простить, но я не могу согласиться, что можно сделать вещи реальными просто поверив в них. Я такого не говорил, возразил он терпеливо. Я сказал, что реальность, какой она предстаёт перед вами и перед большинством людей, всего лишь иллюзия. За тем, что видят наши глаза, есть другая реальность, и её надо почувствовать сердцем. Иного пути нет. Понимаете? То, как вы смотрите на вещи, сбивает с толку. Это какое-то хаотичное восприятие. А вы сами не находите его хаотичным? Он опять улыбнулся. Нелегко посмотреть на мир под правильным углом зрения, но есть вещи, которые мы можем познать, в которых можем быть уверены. И сделать это не так уж трудно. Позвольте мне продемонстрировать это вам. Для того, чтобы познать истину достаточно закрыть глаза. Всего-навсего, рассмеялся я, да? Всё, что нужно сделать закрыть глаза. Мы можем, например, познать Бога и печаль. Мы можем познать мечты и любовь, но всё это нереально. В том смысле, какой мы придаем вещам, которые существуют в мире и кажутся реальными. Это нельзя взвесить, измерить или разложить на элементарные частицы в ускорителе. И потому все это возможно. Моя лодка дала течь, и я решил, что пора выбираться на берег. Я никогда не слышал об этом ночном клубе. Таких в Бомбее много? — Да. штук пять, ответил он с невозмутимой терпеливостью, согласившись сменить тему разговора. Вы считаете это много? Мне кажется, это достаточное количество. Здесь не видно женщин? Они не допускаются? Им не запрещено приходить сюда? нахмурился он, подыскивая точное слово. Но они не хотят приходить. У них есть свои места. где они собираются, чтобы обсудить свои дела, послушать музыку и пение, а мужчины, в свою очередь, предпочитают не беспокоить их там. К нам подошел очень пожилой человек в костюме, известном под названием Курта-Пайджама и состоящим из простой холщовой рубахи и тонких мешковатых штанов. Старик сел у ног Кадырпхая, он был худ, сагбен и... и, несомненно, беден. Лицо его было изборождено глубокими морщинами, белые волосы высоко подбриты, как у панка. Коротко, но уважительно кивнув Кадеру, он начал перемешивать табак и гашиш своими узловатыми пальцами. Через несколько минут он протянул Кадеру огромный чиллум, держа на готове спички, чтобы разжечь его. Этого человека зовут Омар. — сказал Кадырпхай. — Никто в Бомбее не умеет приготовить чиллум лучше его. Польщеный Омар расплылся в беззубой улыбке, зажег спичку и дал Кадырпхаю прикурить. Затем он передал чиллум и мне, понаблюдав критическим взором за тем, как я с ним обращаюсь. Не членораздельно буркнул что-то одобрительное. После того, как мы с Кадером сделали по две затяжки, Омар закурил чиллум сам и прикончил его мощными затяжками, от которых его впалая грудь вздымалась так, что казалось, вот-вот лопнет. Вытряхнув остатки белого пепла из чиллума, старик пососал его, чтобы высушить. Кадерпхай с одобрением кивнул, Несмотря на свой почтенный возраст, Омар легко поднялся на ноги, не касаясь руками пола, и удалился. А в это время на сцену снова вышли певцы. Вернулся и Абдулла, принесший с собой хрустальную чашу, наполненную ломтиками манго, папайи и арбуза. Аромат фруктов разнесся в воздухе, а сами они таяли у нас во рту. Второе отделение концерта состояло всего из одной песни, но длилось она почти полчаса. Звучала песня очень величественно, в её основе лежала простая мелодия, которую исполнители украшали импровизированными каденциями. Музыканты аккомпанировали певцам во всю наяривая на таблох, но лица певцов были бесстрастны. Они сидели, закрыв глаза и не шевелясь. Табло. Небольшой барабан овальной формы. Когда певцы закончили выступление, публика, сбросив оцепенение, вновь начала болтать, а Абдулла наклонился ко мне. «Пока мы ехали сюда, мистер Лин, я всю дорогу думал о словах Кадрбхая насчет того, что мы братья. И я тоже. У меня было два брата дома, в Иране. но их обоих убили во время войны с Ираком. Сестра у меня есть, а братьев не осталось. Быть единственным братом — это печально. Вы согласны? Что я мог ответить ему? Мой брат был потерян для меня, как и вся семья. Я подумал, что, может быть, Кадырбхай сказал правду. Может быть, мы действительно похожи, как братья. Возможно. Он улыбнулся. Я решил, что вы мне нравитесь, мистер Лин. Несмотря на улыбку, это звучало так торжественно, что я не смог удержаться от смеха. В таком случае перестань называть меня мистер Лин. Ухо режет. Хорошее английское выражение совсем отрезает. Усмехнулся он. не совсем, но чувствительно. Короче, давай обращаться друг к другу на ты. Хорошо. Я буду называть тебя Лин, брат Лин. А ты называй меня Абдулла. Ладно? Ладно. И мы навсегда запомним ночь, когда мы были на концерте слепых певцов, потому что в эту ночь мы — Побратались. — Ты сказал слепых певцов? — Да. — Ты не знал? — Это знаменитые слепые певцы из Накпура. Их очень любят в Бомбее. — Они из какого-то специального учреждения? — Учреждения? — Ну да. — Из какой-нибудь школы для слепых или чего-нибудь в этом роде? — Нет, брат Линн. Раньше они не были слепыми и могли видеть, как и мы. Но однажды в деревушке возле Накпура было произведено ослепление, и они перестали видеть. От шума у меня уже начинала болеть голова, а смешанный запах фруктов и чарраса, столь приятный поначалу, приелся и захотелось вдохнуть свежего воздуха. Что значит было произведено ослепление? Ослепление